Авторский блок Михаила Прокопова представляет. Сборник рассказов о любви и её последствиях. Аркадий Оверченко Петухов.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 Она разрешила. В последнем антракте оба уже болтали как знакомые, а после спектакля Петухов, провожая даму к извозчику, взял её под руку и сжал локоть чуть-чуть сильнее, чем следовало. Дама пошевелилась, но руки не отняла. "Неужели мы так больше и не увидимся?" с лёгким стоном спросил Петухов. "Ах, надо бы нам ещё увидеться", брюнетка лукаво улыбнулась. "Нельзя" Не забывайте, что я замужем, Петухов хотел сказать, что это ничего не значит. Ну, удержался и только прошептал: "Ах, ах, умоляю вас, где же мы увидимся?" "Нет, нет", усмехнулась брюнетка. "Мы нигде не увидимся. Бросьте и думать об этом, тем более, что я теперь каждый почти день бываю в скетинг-ринге". "Ага!" воскричал Петухов. "О, спасибо, спасибо вам. Я не знаю, за что вы меня благодарите". решительно не доумеваю. Ну, здесь мы должны проститься. Я сажусь на извозчика. Петухов усадил её, поцеловал одну руку, потом, помедлив одно мгновение, поцеловал другую. Дама засмеялась лёгким смехом, каким смеются женщины, когда им щекочет затылок, и уехала. Когда Петухов вернулся, жена ещё не спала. Она стояла перед зеркалом и причёсывала на ночь волосы.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 Александр, ты меня оскорбляешь. Я никогда не давала повода. Э, матушка, я не сомневаюсь, ты мне сейчас верна, но ведь я знаю, как это делается. Ха -ха. О, я прекрасно знаю вас, женщин. Начинается это всё с пустяков. Ты верная жена, отправляешься куда-нибудь в театр и находишь рядом с собой соседа, это кого-нибудь приятного на вид блондина.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 И ты, милая ты, Петухов со стоном ревности бешено схватил жену за руку, вздрагиваешь, как от электрического тока. Ха -ха -ха. Готово, начало сделано. Как жарко, говорит он. Да, простодушно отвечаешь ты. В горле пересохло. Не желаете ли стакан лимонада, пожалуй? Петухов схватил себя за волосы и запрыгал по комнате. Его ревнивый взгляд жёг жену.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 И прижимая её к себе, он чувствовал, как часто-часто под его рукой билось её сердце. "Милая", прошептал он еле слышно. "Как мне хорошо". Улыбнулось розовое от движения и его прикосновений Ольга Карловна. "Таких вещей замужним дамам не говорят. Я не хочу с вами расставаться долго-долго. Давайте поужинаем вместе". "Вы с ума сошли, а кузина, а вообще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 — Я не понимаю, что вы такое говорите, что такое уютно. — Солнце мое лучистое, — уверенно сказал Петухов. Приехав домой, он застал жену за книжкой. — Где ты был? — Заезжал на минутку в скетинг-ринг, а что? — Я тоже поеду туда завтра, эти коньки — прекрасная вещь. Петухов омрачился. — Ага, понимаю-с, все мне ясно. — Что? Да, да. Прекрасное место для встреч с каким-нибудь полузнакомым пройдохой. Вотлоя. Петухов сердито схватил жену за руку и дёрнул. Ты в своём уме? «О-хо-хо-хо-хо-хо!» – горько засмеялся Петухов. «К сожалению, в своём я тебя понимаю. Это делается так просто. Встреча и знакомство в каком-нибудь театре, лёгкое впечатление от его смазливой рожи, потом полуназначенное полусвидание в скетинг-ринге, катание в обнимку, идиотский шёпот и комплименты. Он, не будь дурак, сейчас тебе...» «Поедем куда-нибудь в уютный уголок поужинать». «Ты, конечно, сразу не согласишься?» Петухов хрипло-страдальчески засмеялся. «Не согласишься? Я скажу, что ты замужем, мне нельзя. Я с какой-нибудь дурацкой кузиной». «Но, змея, я прекрасно знаю вас, женщин. Ты уже решила на другой день поехать с ним, куда он тебя повезет? Берегись, Лёля». Растерянная, удивлённая жена сначала улыбалась, а потом под тяжестью упрёков и угроз заплакала. Но Петухову было хуже, он страдал больше жены. Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала. Пробило 3 часа. Жена проснулась и увидела близко около себя два горящих подозрительных глаза и искаверканное внутренней болью лицо. "Спите", прошептал он. Утомились. <смех> как же. Есть от чего утомиться. Страстные, грешные объятия, они утомляют. Милый, что с тобой? Ты бредишь? Нет. Я не брежу. О, конечно, ты могла бы это время и дома, но кто, кто мне поклянётся, что ты не была сегодня на каком-нибудь из скетинг-рингов и не встретилась с одним из своих знакомых?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 Ты чистая, добродетельная женщина, только и находишь в себе силы, чтобы вскричать: "Боже! Но ведь сюда могут войти!" Громадный оплот добродетели, который рушится от повёрнутого в дверях ключа и 2 рубл. лакею на чай. И вот гибнет всё! Ты уже не та моя Лёля, какой была, не та, чёрт меня возьми, не та! Петухов вцепился жене в горло руками, упал на колени у кровати и обессиленный зарыдал хватающим за душу голосом. Прошло три дня. Петухов приехал домой к обеду, увидел жену за вязанием, заложил руки в карманы и презрительно прищурившись рассмеялся. «Ха-ха-ха! Дома сидите! Так, кончен, значит, роман!»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 Так и надо, так и надо. Довольно я, душа моя, перестрадал за это время. Аркадий Оверченко. Петухов. Читал Михаил Прокопов. Как то вечерком с милой шли вдвоём, а фонарики горели, и предвидя их на момент притих, и сердца наши томляли.